Я не помнила, как добралась до квартиры, где жила с дедом. Просто назвала таксисту адрес и провалилась в какое-то блаженное забытье. В голове, будто на репите, звучали слова Анны, и я почему-то им верила, наверное, по причине того, что собственными глазами видела Роберта голым в её постели. Не могло же быть, чтобы она его насильно привела к себе, напоила, раздела и заставила заниматься с собой сексом. Даже надеяться на это было глупо. В остальном же, в остальном я хоть и чувствовала себя так, как обозначила это Аня, но ничего сверхъестественного в этом не видела. Использованная. Да. Именно так. Иное определение подобрать было сложно. С самого начала я сама лично пошла на то, чтобы сейчас почувствовать себя так. Только тогда это можно было назвать деловыми отношениями. Сейчас же все изменилось. Для меня. И еще несколько часов назад я считала, что и для Роберта тоже. Расплатившись с таксистом, я взглянула на окна квартиры. Темно. Значит, дедушка или спал, или отсутствовал. Тем лучше. Это позволит избежать ненужных вопросов относительно того, почему я вдруг ушла от мужа среди ночи. Оказавшись в тишине и темноте прихожей, выдохнула. Куртки деда, в которой он ходил зимой, на вешалке не было. Скинув пальто и обувь, я убедилась в том, что одна в квартире, и дойдя до своей кровати, на которой и свернулась калачиком, расплакалась. Я не могла даже вообразить, что ждёт меня впереди. Знала только, что к Роберту не вернусь, даже под дулом пистолета. Пусть он, как выразилась Анна, трогает других направо и налево, но только подальше от меня. А вообще, никто мне не помешает прямо завтра пойти и подать заявление на развод. И пусть забирает свои деньги и акции и живёт счастливо. А я вернусь в детский сад. Где и буду продолжать работать, как работала бы не угоди этот чёртов мячик за забор. Мне казалось, что меня что-то душит со всех сторон, словно оказалась в коконе, а он сжимался вокруг меня, лишая возможности втянуть в себя порцию кислорода. Слёзы текли беспрестанно, я даже не могла себя заставить их стереть с лица, а когда поняла, что больше так не выдержу, набрала номер Лены и выдохнула хрипло. Ершова, приезжай, пожалуйста. Я у себя дома. Ну ты меня и перепугала. Ты только представь, спим мы со Славиком, вдруг ты. Я вскочила, он тоже, спросонья ничего не понимает, а я и рассказать не могу, что стряслось. Ершова, болтающая безумалку, пока раздевалась в прихожей, вызвала у меня слабое подобие улыбки. Сразу же стало легче дышать. Я ухватилась за этот шанс хоть немного переключиться. И где он сейчас, выдавила я из себя. Кто он? Слава. А, дома остался. Порывался со мной ехать, но думаю, зачем? Так ладно, пошли на кухню и уже рассказывай, что стряслось. Будем придумывать, как всё разрулить левицкая баринова, поправила я, и Елена выругалась. Вот чёрт. Так И она сама тебе позвонила в который раз уточнила Ершова подталкивая к мне чашку чая да говорю же позвонила и попросила забрать Роберта я снова всхлипнула но послушно отпила стывший напиток мята добавленная в него не успокаивала даже наоборот от одного только её запаха волной накатывал озноб Тут что-то нечисто. Роб, конечно, та ещё задница, но не похоже на то, чтобы он как телёк на поводке повёрся к Анне, а потом и вовсе вырубился. Мы его вообще не знаем, ни ты, ни я. Может, для него это в норме вещей. Горизонна. Ершова помолчала, подперев одной рукой подбородок, а пальцами второй постукивая по столу. Так. И теперь он будет на тебе же натравлен до тех пор, пока ему не достанутся все акции компании. Выходит, что так. Я вообще в этом не разбираюсь. Но ну, так надо разобраться. Он тебя в это втянул, сам ни копейки не отдал, хотя ты сделала всё, что он просил. А сейчас, значит, он эту корову там имеет во все места, а ты тут рыдаешь. Лена стукнула кулаком по столу, и я тяжело вздохнула. Она была права на все 100. Мне нужно было так мало: просто взять себя в руки, выяснить всё, во что я вляпалась, не без помощи Роберта, а потом продолжить жить без него. Почему же сейчас это казалось настолько сложным? Мне сейчас всё равно уже, кого и где он там имеет, соврала я, снова отпивая чай. Я просто хочу с ним развестись и забыть обо всём этом, как о страшном сне. «А деньги? Пусть их потратит на Аню». «Э, нет, так дело не пойдет. Если уж он все это намутил, так пусть теперь расплачивается. Ему эта сумма капля в море, а тебе вон жить тут». Она обвела рукой кухню, и я снова шмыгнула носом. «Ну и пусть тут все не в евроремонте. Мне ничего не нужно было от Левицкого. Справлюсь сама». В ближайшие дни снова пойду работать, а когда окажусь среди детей, может и легче станет. Ладно, Тань, да вы хоть немного подремлем, что ли. А то утро вон на носу, а завтра придумаем, что делать. О'кей. А я, может, Славика поразпрашиваю. А вот этого не нужно. Ладно, тогда не поразпрашиваю. Я у тебя на диване плюхнусь. Идёт. Конечно. Ершова поднялась из-за стола. И потянувшись, вышла из кухни. Я же так и осталась сидеть, глядя в чашку со стывшим чаем. Маленькая передышка, больше похожая на попытку ухватиться за соломинку, закончилась. И хотя я уже понимала, что меня не ждёт ничего хорошего, занимающаяся за окном утра давала мне то немногое, что у меня осталось, надежду на то, что всё может быть иначе. Устроившись на кровати, Я бросила быстрый взгляд на посапывающую Ершову и прикрыла глаза. Ленка, наверное, сделала бы то единственное, что делала всегда в подобных ситуациях. Забила бы на всё и окунулась во что-то новое. Но я себе позволить подобного не могла. Да и в действительности всё зашло так далеко, что просто послать всё к чертям не получилось бы. Лёжа в полумраке спальни и пытаясь уснуть, Я думала о том, что стану делать дальше, и чем больше внутренний голос на шёптал мне, что нужно действовать прямо сейчас, демострея становилось желание встать с постели и сделать хоть что-то. К моменту, когда я решительно откинула одеяло и осторожно вышла из комнаты, плотно затворив за собой дверь, стрелки часов подкрались к 9:00 утра. Я наскоро оделась в прихожей и вышла из квартиры. решение ехать к петру сергеевичу, чтобы прояснить хоть что-то, сейчас казалось наиболее разумным. наверное, мне стоило начать звонить ему в тот самый момент, когда роберт пропал. но раз уже вышло так, как вышло, приходилось действовать по обстоятельствам. поймав такси, я назвала водителю адрес офиса самоцветы, после чего откинулась на спинку сидения и наконец-то с облегчением выдохнула. так или иначе, В ближайшее время у меня появятся ответы хоть на какие-нибудь вопросы, и это грело душу. В здании офиса все уже были на рабочих местах, а может и вообще не ложились спать. Такая мысль мелькнула у меня, когда я подходила к ресепшн на нужном этаже здания. Стоило только назвать своё имя с присовокуплением фамилии Левицкая, разумеется, как секретарша превратилась в самууслужливость, и ей было плевать на мой внешний вид, далекий от представления о том, какой должна быть модна и дорого одетая женщина. Петр Сергеевич тоже согласился принять меня сразу же, как только узнал, что я в офисе. Зайдя к нему в кабинет и оставив дверь открытой, чтобы у меня была эфемерная возможность уйти в любой момент, когда мне этого пожелается, я натянута улыбнулась, поднявшемуся мне навстречу дяде. Его взгляд скользнул по моему лицу, и Пётр Сергеевич сделался обеспокоенным. Оно и ясно, без косметики и заплаканное. Я представляла из себя довольно унылое зрелище. "Танечка, как я тебя рад". Он подошёл ко мне и проводил к стулу напротив своего рабочего места. "Может, кофе, чай, сока?" Я поматала головой и сделала глубокий вдох. Все слова куда-то растерялись, а в горле появился комок, который я никак не могла проглотить. Не хочу. Спасибо. Так. Пётр Сергеевич прошёл обратно к своему месту и устроился за столом, глядя на меня всё тем же взглядом, полным тревоги. Что-то случилось, проговорил он тихо. Роберт тебя обидел? Но я невесело усмехнулась, не глядя на своего собеседника. Определение «обидел» мало подходило к тому, что случилось у нас на самом деле. Но выносить ссор из избы и предъявлять дяде грязное белье я не собиралась. У меня есть вопрос, Петр Сергеевич. Слушаю. Что это за история с теми акциями, которыми все никак не может завладеть Роберт? На лице Петра Сергеевича сначала появилось озадаченное выражение «выражение». Но оно быстро сменилось улыбкой, в которой не было ни капли тепла. Я застыла на месте. Если сейчас у меня не выйдет выяснить хоть что-то обо всей этой ужасной ситуации, я просто сойду с ума. Вижу, вы с Робертом обсуждали это. Всё просто, Таня. До тех пор, пока ты являешься его женой, он владеет полным пакетом акций. В случае, если вы разводитесь в течение ближайших 3 лет, части акций отходит тебе. Он пожал плечами, словно бы говоря, что это само собой разумеющееся последствие нашего брака. Я же замерла на месте, не в силах сделать следующий вдох. Значит, Аня мне не соврала. Роберт будет сохранять нашу недосемью ровно до тех пор, пока не минует угроза потерять часть акций, из-за его нежности, которую он проявлял ко мне, Не стояло ничего, кроме голого расчета. Причем голого, во всех смыслах этого слова. Перед глазами вновь замелькали картинки того, в каком виде я застала Роберта в постели Анны. К горлу подступила тошнота. Петр Сергеевич смотрел на меня. Я пыталась зацепиться взглядом хоть за что-то, что было бы способно меня отрезвить. И дать хоть крохотный шанс на то, чтобы сказать единственно правильное во всей этой ситуации я откажусь от всех этих несчастных акций, денег, контракта, дам какие угодно обязательства Левицкому, какие угодно документы, всё, чего бы он не потребовал, лишь бы только стало легче дышать. И лишь бы только у меня в новь было то немногое, что я имела до встречи с Робертом. Свобода «Я не хочу больше быть его женой, Петр Сергеевич», — выдавила я из себя, селись совладать с дрожащим голосом. «Я хочу развода с Робертом», — он не успел ответить, когда прямо за моей спиной раздались аплодисменты. Резко обернувшись, я увидела Левицкого в помятом костюме, взъерошенного и чертовски злого. Он усмехнулся, глядя на меня, и так и продолжая аплодировать. и вдруг выдал то, что пригвоздило меня к месту. Браво, Таня, прекрасная актёрская игра, во всём. Меня ещё ни разу не обводили вокруг пальца таким изящным образом. Впрочем, я сам виноват, увлёкся. Но теперь всё будет иначе, поверь мне.